И плесать бы заставил. Думали теперь, передумывали, куда бы он мог запропаститься. Пуще всего гребтилась о нем добродушной и заботной Татьяне Андреевне. День ото дня больше и больше она беспокоилась. А тут, как нарочно, разные слухи пошли по ярманке: то говорят, что какого-то купчика в канаве нашли, то затолкуют о мертвом теле, что на Волге выплыло, потом новые толки, там ограбили. Тут совсем уходили человека. Большей частью слухи те оказывались праздной болтовнёй, всегда неизбежной на многолюдстве. Но Татьяне Андреевне в каждом утопленнике, в каждом убитом или ограбленном мерещился Петр Степаныч. Бывало, как только услышит она про утопленника, тотчас почнётся крушаться. Батюшки Светы, не нашли сердечный? Еще до возврата Меркулова как-то вечером Дмитрий Петрович чай пил у дороненных.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 Тимофей Гордеевич Самоквасов посмотрел на Дмитрия Петровича ласково и дружелюбно, отложил расчеты и попросил гостя наверх в палатку пожаловать. Там, наговорившись о торговых делах, Веденеев спросил угрюмого Тимофея Гордеевича, не родня ли ему молодой человек, тоже Самоквасовым прозывается, а зовут его Петром Степанычем. Незадолго где перед ярмаркой на железной дороге с ним познакомился. Племянником доводится».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 «Лучше меня и не спрашивайте. слова не молвлю. А ежель иное что, может статься и совет вам подам». Должишка «Да есть за ним маленький», — сказал Дмитрий Петрович. «А мне скоро домой отправляться. Хотелось бы покончить с ним насчет его долгу». По векселю. — все-таки искоса посматривая на Веденеева, отрывисто спросил старик Самоквасов. «По сохранной расписке», — ответил Дмитрий Петрович.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 родство толков не оберешься. Опять же раздел. А ваше дело особая статья. Человек вы сторонний, вам ничего. Закон, мол, и вся недолго. Нет уж вы, приструньте его, пожалуйтесь. с В век не забуду вашего одолжения. Хотите, при вас расспрошу про него молодцов. И крикнул какого-то Ваську. Летом влетел вверх по лестнице парень лет двадцати. Кровь с молоком.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 что, несмотря на преданность свою Петру Степанычу, все, что не знал, рассказал. Пожалуй, еще кое с какими прибавочками. «Коней за Волгу редили», — сказал он. «При мне было ряда. Я у них тогда на квартире случился. До Комаровского скита подрежали. На сдаточных». «До «Да Комарова?» — молвил Тимофей Гордеевич. «Ты ведь не то в прошлом, не то в позапрошлом году туда ездил с ним».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 Не ж к Манефиным!» — молвил Васютка. «Там зазнобушка есть у него!» — прибавил он, оскобляясь и тряхнув головой молодецкий. «Кто такая?» — спросил Тимофей Гордеевич. Племянницы матушки Манефы зовут ее. В приемы шислы же взята. В скитах настоящего дела по этой части не скоро разберешь», — с усмешкой прибавил Васютка. «Фленой Васильевной звать ее!» «Что ж у него с этой Фленой?»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 но не верила, чтобы у нее с кем-нибудь дело далеко зашло. «А впрочем», — подумала она, «чего с человеком не может случиться? Враг ведь силен, горами качает. Долго ли тут до греха?» А графене Петровне сказала, но та совсем не поверила, что у Фленушки было что-нибудь с Самоквасовым. А что за Волгу он уехал, о том она еще накануне знала. Их неприказчик ездил за товаром Вихрева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 Рассказала и о том, что по ее поручению разведывал об нем у дяди его и выпытал у него, что было нужно, заявивший о небывалой сохранной расписке. Самоквасов все только краем уха слушал. Сказал ему Веденеев о радости Доронинах, что дождались, наконец, жениха Лизаветы Зиновьевны. Петр Степанович равнодушно улыбнулся и не сказал ни слова. Когда же, крепко и горячо сжимая ему руку,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 У Толя воркотнёй расходившееся сердце промолвила Татьяна Андреевна. «Перестанем про него поминать. Господь с ним». «Был у нас Петр Степаныч, да сплыл. Значит, и делу аминь. Вот и всё. Вот и последнее моё слово». От Дорониных вести про Петра Степаныча дошли и до Марка Данилыча. Он только головой покачал. А потом на другой, аль на третий день. «Как так слову пришлось?» — рассказал обо всём Дарье Сергеевне.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 И в поярковой шляпе на бикрень Стоит он сереть палубы. Выступив, вперед правой ногой И задорно всех озирая, Залихватский наяривает на гармошке, То присвистывая, то взвизгивая, То подпевая. «Уж и быть ли не быть лебеде, Уж расти ли в огороде беде? «Быть беде!» Вспало на ум у Петра Степаныча.